Глава двадцать шестая оглядел себя в маленьком треснутом зеркале в мужской раздевалке и решил, что сочетание лилового и желтого идет ему так же мало, как и Саймону. Только человеку с загорелым лицом Роджера Клинта могут пойти подобные цвета. Роджер Клинт, может, и смотрелся бы в этом наряде. Бред думал о Роджере Клинте без особой приязни. Весь день Леонора попадалась ему на глаза в обществе этого джентльмена, к тому же выказывала тому явные знаки расположения. Бред потянул вниз желтый козырек Жакейки, но душе у него было скверно. Тебе-то какое дело? спрашивал его внутренний голос. Не забывай, что ты ей брат. Заткнись. Либо лачет, либо Леонора. Так-то заткнись, сказал. Бред вышел из почти пустой раздевалки и пошел искать шеврона. Главные соревнования закончились, и напряжение заметно спало. Недавние соперники прогуливали своих лошадей в тени деревьев или сидели в кафе, дожидаясь скачек пони. Брэд увидел Пегги Гейтс. Она сидела на буланом пони в полном одиночестве и явно искала кого-то глазами в толпе. У нее был усталый и грустный вид. Поравнявшись с ней, Брэд сказал, — Не повезло вам? — А, здравствуйте, мистер Эшби. — В каком смысле не повезло? — Да этот оркестр не вовремя вышел на поле. — А, вы про это, — с улыбкой сказала Пегги. — Что ж, бывает. Тут уж ничего не поделаешь. Судя по этим словам, она совсем не была огорчена проигрышем. Однако Бред мог бы поклясться, что в ее глазах поблескивают слезы. — Желаю вам удачи, — сказала Пегги. Бред поблагодарил ее и уже пошел дальше, но тут Пегги вдруг спросила. — Вы не знаете, мистер Эшбе, за что на меня обиделся Саймон? это ответил, что понятия не имеет. А разве Саймон на нее обиделся? Он меня почему-то избегает, а я просто понять не могу, что я такого сделала. За что? Опять у нее в глазах сверкнули слезы. На этот раз ошибки уже быть не могло. Ну ладно, — сказала Пегги и попыталась улыбнуться, но это у нее не получилось. Она махнула рукой и отъехала от брата. Значит, красотка Пегги не просто хотела выйти замуж за владельца Лачета. Она была всерьез влюблена в Саймона. Бедняжка Пегги. Саймон никогда не простит ей покупку у Райдинга Лайта. В тени деревьев Бред увидел Элеонору верхом на бастере. Рядом, стремя в стремя, находился Роджер Клинт, который тоже нашел себе пони. Роджер что-то подробно рассказывал, а Элеонора сочувственно ему кивала. Бред обошел их стороной и направился к конюшне. Там он нашел Беатрису и Грега. Бред прошел взвешивание, и Грег оседлал ему шеврона. Жеребец нервно переступал ногами и прядал ушами. Его явно что-то беспокоило. Он не любит шума, объяснил Грег, особенно когда ему непонятно, что это за шум. Советую вам, мистер Патрик, вывести его наружу. Покажите ему трибуну и зрителей, и он тогда перестанет нервничать. Бред вывел шеврона в парк, и, как и предсказывал Грег, там он постепенно успокоился. Тут появился Саймон и сказал, что скоро начнется его заезд. «Ты расписался в книге?» — спросил он у брата. «В какой книге?» — удивился брат. «От владельцев требуется подпись, что они согласны на выступление своей лошади. Понятия не имел, что надо в чем-то расписываться. Лошадь же заявлена для соревнований». Это верно. Но за последние годы было несколько случаев, когда охотники повеселиться выступали на чужих лошадях, да еще тех, владельцы которых и не собирались их выставлять в этом виде состязаний. Почему не прокатиться на чужой лошадке? Один раз загнали уже уставшую лошадь. Ну ладно. А где книга? Там, где проводят взвешивание. Пойди распишись, а я присмотрю за шевроном. Незачем тащить его в этот кавардак. В конторе за столом сидел полковник Смолет. «Ну, как, Патрик, дела у Эшби идут неплохо, а? По крайней мере, три первых приза. Вы не собираетесь заработать четвертый? Что, расписаться? В чем? А, что вы согласны. Да-да. Вот, распишитесь на этом листке». Он протянул Брету отдельный листок бумаги, и Брет, расписавшись, сказал, что никогда раньше не слышал о такой процедуре. «Не слышали?» «Я тоже. Но это действительно является некоторой гарантией для администрации». Хозяин лошади, которую в прошлом году включили в заезд без его ведома, подал на администрацию в суд, требуя возмещения убытков, и чуть не выиграл дело. «Вот ваш брат и предложил, чтобы мы брали у хозяев расписку». «Мой брат? Это идея Саймона?» «Ну да. У него голова хорошо варит. Теперь никто не скажет, что на его лошадь сели без разрешения». «Так-так». Брат вернулся к шеврону, которого держал на поводу Артур. Мистер Саймон сказал, что больше не может ждать мистер Патрик, и велел передать, что желает вам успеха. Он пошел со всеми на трибуны. — Хорошо, Артур, спасибо. — Мне пойти с вами на линию старта, сэр? — Нет, спасибо, не надо. — Тогда я тоже поищу местечко, откуда будет хорошо видно. — Ни пуха ни пера, сэр. Мы все поставили на вас. И Артур исчез в толпе. Бред перекинул повод через голову шеврона и совсем уже собрался вспрыгнуть в седло, но вдруг подумал. что надо еще раз взглянуть на подпругу. Не слишком ли туго он ее затянул? И обнаружил, что ее кто-то ослабил. Брат стоял, подняв крыло седла, и недоуменно глядел на подпругу. Кто-то ее ослабил за то время, пока он ходил подписывать разрешение. Брат сунул руку под ремень, подумал, что сумел бы выехать со старта и взять одно-два препятствия. Потом седло сползло бы на бок, и нервная лошадь пришла бы в панику. Не мог же это сделать Артур. Да нет, конечно, не Артур. Саймон. Бред затянул подпругу и поехал к стартовой линии. По дороге его догнал Роджер Клинт верхом на белом чулке. Его цвета были синие алы. Вы ведь Патрик Эшби, да? спросил Клинт. Меня зовут Роджер Клинт. Он перегнулся из седла и пожал Патрику руку. Очень рад опять видеть вас в Бьюрисе. Кто победил на поне? Я на голову опередил Нел. Как вам это понравится, подумал Бред. Нел. В прошлом году она пришла на бастере первый, но надо же и другим дать возможность выиграть, а мне как раз очень нужно было завоевать серебряный кубок. Брат не успел его спросить, зачем ему так уж понадобился серебряный кубок. Дали команду на старт. У брата был пятый номер, а Клин стартовал слева от него. Всего в забеге участвовало 14 лошадей, образовалась порядочная толкучка, прежде чем все заняли свои места. Никаких ворот, разумеется, не было, и сигнал к старту дали резким взмахом флага. Брат не спешил на старте, пропустив вперед других лошадей, чтобы оценить их возможности. По крайней мере, пятерых из них можно было не принимать во внимание. Они уже участвовали в нескольких заездах и совсем выдохлись, так что только занимали место на дорожке и мешали остальным. Еще троих лошадей он видел в конкурсе и считал, что они вряд ли дойдут до финиша. Оставалось пять более или менее серьезных соперников, из которых трое могли претендовать на первое место. Гнедой кавалерийский конь, на котором скакал его владелец-офицер, крупный караковый жеребец с седлом молодого фермера и белый чулок. К первому барьеру лошади подлетели на большой скорости, и две из тех, которые сильно устали за день, столкнулись перед препятствием и покатились на землю под ноги третьей. На выходе из парка один жеребец упал по другую сторону препятствия, и об него споткнулись, и тоже упали еще две переутомленные лошади — На дорожке сразу стало просторней. Шеврону нравилось, когда впереди были лошади, которых надо было догонять, и он скакал с большим подъемом. Он любил прыгать через препятствия, потому легко и уверенно брал одно за другим. Казалось, что он при этом мурлыкает про себя веселую песенку. Он на секунду задержался, когда две молодые лошади остановились перед забором и потом мелькнул копытами у них перед носом. Участников стало еще меньше. Очень хорошо подумал Бред. пора их нагонять». Он легко обошел пятую лошадь. Четвертая громко, натужно дышала, но пока, видимо, не собиралась сходить с дистанции. Впереди скакал офицер. За ним шел фермер, и третьим был клинт. После шеврона белый чулок был, пожалуй, самым резвым скукуном. Но у офицера явно был большой опыт, а у фермера полное отсутствие чувства самосохранения. Дорожка изгибалась направо, И жеребец фермера на каждом препятствии сдвигался направо, так что обойти его с внутренней стороны дорожки ни у кого не было возможности. А так как никому не хотелось уходить налево, всадники держались позади фермера, ожидая выхода напрямую, где они смогут его обойти без потери в расстоянии. «По-видимому, все решится на последней полумили, решил брат. Наконец, сиплое дыхание, которое долгое время звучало в левом ухе брата, затихло позади. К финишной прямой через парк подошли четыре всадника — офицер, фермер, Клинт и Брет. Первые двое не слишком интересовали Брета, но ему очень хотелось побить Роджера Клинта. Клинт оглянулся и дружески улыбнулся Бретту. Дальше им уже было не до любезностей. Все четверо резко прибавили скорости и неслись по зеленой аллее, украшенной красными флажками так, будто на финише их ожидал большой приз дерби. Караковый жеребчик начал раскидывать ноги, а кавалерийский конь, хотя у него сохранилась достаточной сила, и он вообще казался неутомимым, все же, видимо, не был способен на финишный рывок. Брат решил держать шеврона на корпус позади белого чулка и ждать дальнейшего развития событий. Они вдвоем неуклонно нагоняли Гнедова и Каракового. Фермер пустил в ход хлыст, и его жеребчик с каждым ударом еще дальше разбрасывал ноги. Офицер не подгонял своего гнедого, очевидно, он надеялся на его выносливость. Брат видел, что белый чулок быстро теряет силы, и Клинт, который никак его не подгоняет, это знает. Впереди осталось еще два препятствия. Брат не знал, сколько сил осталось у Шеврона и способен ли он на рывок, а потому решил прибегнуть к хитрости. Он пришпорил Шеврона и догнал Каурова, жеребца. «Пусть Клинт подумает, что он делает финишный спорт. Клинт тоже пришпорил коня, и последние два препятствия они перепрыгнули одновременно. Потом Бред на секунду придержал шеврона, а Клинт, приняв это за признак усталости, обрадовался, что ему не придется заставлять своего жеребца напрягать последние силы перед финишем, и немного расслабился. Тут Бред резко послал шеврона вперед и ракетой промчался мимо Клинта. Клинт вздругнул, опять пришпорил свою лошадь, но было уже поздно. До финишной линии оставалось слишком мало. На это брат и рассчитывал. Он сумел таки перехитрить Клинта. «Как же так я попался на эту удочку?» со смехом воскликнул Клинт, когда они вместе вели лошадей взвешиваться. «Такой старый трюк!» А брат думал, что даже если Элеонора решит выйти замуж за Клинта, все равно надо признать, что Роджер Клинт — хороший парень.